Но когда она по извилистым переулкам, ведущим от реки к Лондонскому мосту, выбралась на Большую улицу, ее странная фигура возбудила общее удивление. С решительным и диким взглядом в бросавшемся глаза траурном платье и небрежно наброшенном на голову платке, худая, бледная как смерть, она стремилась вперед быстрыми, но неверными шагами, не замечая ничего окружающего, точно лунатик.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 И он предоставил свою квартиру в распоряжении мисс Дорит. «Не угодно ли? Я вас проведу туда, а затем схожу за мисс Дорит. Она согласилась, и он проводил ее по боковой лестнице наверх в полутемную квартиру, где оставила одну. Комната, в которой она очутилась, выходила окнами на потемневший двор, где бродили арестанты. Другие выглядывали из окон, прощались с уходившими друзьями и вообще коротали, как умели, летний вечер. Воздух был тяжелый, знойный, спертый. Снаружи доносились нестройные звуки вольной жизни, подобные тем неотвязным звукам и голосам, которые преследуют иногда больного. Она стояла у окна, ошеломленная, глядя вниз на тюремный двор точно из своей прежней темницы, как вдруг тихий и удивленный голос заставил ее вздрогнуть. Перед ней стояла крошка Дорит. «Возможно ли, миссис Кленом?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 Крошка Дурит достала его и положила в протянутую руку, которая, приняв пакет, осталась в том же положении. Имеете вы понятие о его содержимом? Испуганная ее появлением странной свободой движений, которая, по ее собственным словам, не была силой, всем ее видом, видом ожившей картины или статуи, крошка Дурит отвечала: Нет, прочтите. Крошка Дурит взяла пакет из протянутой руки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 После двух-трех восклицаний, удивления и ужаса она замолчала и дочитала молча. Когда она кончила и обернулась, ее бывшая госпожа стояла перед ней на коленях. — Теперь вы знаете, что я сделала? — Да, кажется, боюсь, что да, хотя все это возбудило во мне такой ужас, жалость и горесть, что я не могу дать себе вполне ясного отчета, — сказала крошка Дорит, дрожа от волнения. — Я возвращу вам все, что удержало у вас. Простите меня. Можете ли вы простить меня? — Могу, и, видит Бог, прощаю. Не целуйте мне платье, не стойте передо мной на коленях. Вы слишком стары для этого. Я и так, и без этого прощаю вас. — У меня есть еще просьба к вам. — Хорошо, только встаньте, — сказала крошка Дорит. — Нельзя смотреть равнодушно, как ваша седая голова склоняется передо мной.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 — Если, обдумав все это, вы найдете, что для его пользы следует рассказать ему об этом, пока я жива, тогда расскажите. Но если вы не найдете этого, обещайте мне пощадить меня до моей смерти. — Я так огорчена, и мои мысли так путаются от всего, что я прочла, — отвечала крошка Дорит, — что мне трудно дать определенный ответ. Если я буду уверена, что мистер Кленом не получит, никакой пользы от того, что узнает об этом. «Я знаю, что вы привязаны к нему, и прежде всего подумаете о нем. Пусть так, я этого и хочу. Но если, принимая в расчет его интересы, вы найдете возможным предоставить мне прожить в мире остаток моей жизни, сделаете ли вы это?» «Сделаю». «Да благословит вас Бог!» Она стояла в тени, так что крошка Дорит не видела ее лица, но в ее голосе, когда она произнесла эти четыре слова, звучало глубокое волнение в нем чувствовались слезы столь же странные в ее холодных глазах как движение в ее коченевших членах же, вы удивляетесь сказала она более твердым голосом что мне легче признаться во всем этом вам которую я обидела чем сыну той который обидела меня потому что она обидела меня она не только совершила смертный грех перед господом но и обидела меня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 «Вы думаете об этом?» «Моему сердцу не может быть чужда никакая мысль», отвечала крошка Дорит, «которая проистекает из уверенности в доброте, великодушии и сострадательности мистера Кленема. «Я не сомневаюсь в этом. И все-таки Артур — единственный человек в мире, от которого я желала бы скрыть это, пока живу. С детства, с тех пор, как он начал помнить себя, он помнит мою суровую карающую руку».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 Вспомните старые дни, когда невинные погибали вместе с виновными, когда тысячи гибли за одного, когда ненависть к неправедным не утолялась даже кровью и все-таки находила милость перед лицом Господа. — О, миссис Кляном, миссис Кляном! — воскликнула крошка Дорит. — Злобные чувства и беспощадные дела — не утешение и не пример для вас.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 В мягком свете вечернего неба, озарявшего место ее испытаний в детстве и юности, она представляла резкий контраст с черной фигурой старухи, стоявшей в тени. Но контраст жизни и учения, о которых она говорила с мрачной историей старухи, был еще резче. Это последняя опустила голову и не отвечало ни слова. Так стояла она, пока не зазвонил первый звонок.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 Калитка была уже близка, когда раздался шум, подобный удару грома. «Что это? Поспешим!» — воскликнула миссис Кленом. На одно мимолетное мгновение перед ними мелькнул старый дом, окно, человек, покуривавший папиросу, лежа на подоконнике. Новый раскат грома, и весь дом как-то осел, зазмеился трещинами разом в пятидесяти местах, зашатался и рухнул. Оглушенные грохотом, ослепленные пылью, ошеломленные и задыхающиеся, они стояли, закрыв руками лица. Пыльный вихрь, заслонивший от них ясное небо, рассеялся, и снова мелькнули звезды. Когда, опомнившись, они стали звать на помощь, громадная труба, которая одна стояла неподвижно, как башня среди урагана, покачнулась, треснула и рухнула на кучу обломков, как будто каждый ее осколок стремился похоронить поглубже раздавленного негодяя. Почерневшие от пыли до неузнаваемости, они с криком и плачем выбежали на улицу. Тут миссис Кленом упала на с мостовой и с этой минуты уже ни разу не могла пошевелить рукой или произнести хоть слово.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 Она подбежала как раз вовремя, чтобы принять свою госпожу на руки, отнести ее в соседний дом и начать ухаживать за ней. Таинственные шорохи объяснились. Эфри, по мнению великих умов, верно подметила факты, но вывела из них ложную теорию. Когда пыльный вихрь улекся, толпы народа собрались вокруг развалин и сформировались партии охотников, принявшихся за раскопку. Говорили, что в доме было сто человек в момент падения, что их было пятьдесят, что их было пятнадцать, что их было двое. В конце концов остановились на двоих — иностранцы и мистери Флинтвинча. «Рыли всю короткую летнюю ночь при свете газовых рожков, рыли, когда солнце показалось на горизонте, рыли, когда оно поднялось к зениту».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 И будто он ободрял их с удивительной твердостью дух, говоря, «Ничего, ребята, все хорошо, только ключица сломана». Но разрыли и убрали всю груду обломков до основания, открыли и погреба, а ни один заступ, ни одна кирка не натыкались на Флинтуинче, живого или мертвого, целого или раздавленного.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 По ее мнению, он просто намеревался удрать, и в этом, собственно, заключалось все объяснение. Но она умолчала об этом, искренне радуясь, что отделалась от него. Так как казалось весьма правдоподобным, что человек, который не был погребен, не может быть и откопан, то раскопки были прекращены и рыться дальше в недрах земли сочли излишним. Значительная часть людей отнеслась к этому решению с большим неудовольствием и осталась при убеждении, что Флинтуинч лежит где-нибудь в недрах геологических формаций Лондона. Убеждение это осталось непоколебимым, хотя с течением времени было получено известие, что в Голландии на старинных набережных Гаги и в кабачках Амстердама видели какого-то старика с торчащими под духом концами галстука. Несомненно, англичанина, известного среди голландцев под именем мистера Ван Флинтевинге.